283. Лето пришло. Лето свидетельством будет слов моих утяждений. Записи даются в таком изобилии, всезвучьи с намеченным планом и поручением, которое предначертано дать. Сичем же забота должна быть о том, чтобы в сознании своём первое место в переднем углу было отведено учителю света. И чтобы никто и ничто даже на самое короткое время не мог бы занять это место. Всё, что происходит в жизни сознаний, каким бы ни было это происходящее, идёт не на авансцене, но позади. На авансцене владыка всегда и везде и ныне и во веки веков занимает он в сознании в сердце первое место. Если хочет дух что-то близкое сердцу при себе удержать, удержать можно силой магнитной духа, которая находится в прямой и тесной зависимости от близости владыки и места занимаемого им в сердце ученика. Отдаваясь чему-то всецело, забывая о высшем, именно то и теряем, ради чего о владыке забыли. А в результате разбитые корыта личных иллюзий и утрата учителя.